Глава первая «Ольга, пошли к завтраку. Маменька снова будет сердиться». «Какая же ты скучная, Таша!» Сестра оторвалась от зеркала, перед которым она прихорашивалась, и, засмеявшись, чмокнув меня в щеку. Я жила тут уже больше месяца и не могла нарадоваться, как мне все таки повезло. Тогда в лесу Молния каким-то чудом перенесла мое сознание в другой мир. В тело юной дворянки Натали Сент-Морен, девица, воспитывающаяся в семье младшего брата-отца. Богатый дом, приветливые родственники, принявшие меня как родную дочь. Двоюродная сестра, кореглазая смешливая Оленька. Сытая жизнь, вышкаленные слуги, красивые наряды, светские рауты. Я была старше Ольги на год и уже побывала на своем первом балу, означающем, что девица повзрослела и готова выйти замуж. Нет, мы не проводили время в праздном безделье. Родители озаботились нанять для нас учителей, а в свободное время мы занимались благотворительностью, помогали в военном госпитале. Сестрица схватила меня за руку и потащила к лестнице, Ольга ловко перебирала ножками по ступенькам, а вот мне пришлось некоторое время учиться ходить в пышных длинных юбках. Вот и сейчас я подхватила подол другой рукой, стараясь смотреть под ноги. Родственники прощали мне некую неуклюжесть, списывая все на недавнее происшествие, когда во время грозы Наталья умудрилась спрятаться от дождя под старой яблоней. Тогда от дерева остался лишь полуобугленный ствол, а девица несколько дней провалялась в кровати без признаков сознания. В дом были приглашены лучшие лекари города, и вскоре Натали открыла глаза. Только вместо нее в этом теле была уже я. Признаясь, первые дни мне было совсем не сладко, но я быстро поняла, в чем дело. Не знаю, перекинула ли там молния душу девушки в моё тело, или она ушла на перерождение, но я прекрасно понимала, что пути назад нет, и мне придется приспосабливаться к новой жизни. Зато я смело могла объяснять некоторые провалы в памяти своей недавней болезнью, в то время как сама, словно губка, впитывала в себя новые знания. Этот мир напоминал мне конец XIX века. Я даже решила, что меня забросило в прошлое. Но вскоре поняла, что это не так. Другие страны, другие города, все это указывало, что я попала в другой мир. И этот мир казался мне настоящей сказкой. Подбежав к столовой, мы остановились, расправили друг друга складки на юбках и только после этого вошли в столовую. Маменька с папенькой уже сидели за столом, присев в легком к Никсоне. Мы заняли свои места. Служанка тут же положила каждый из нас по черепку каши, полив её ярко-жёлтым топлёным маслом. Она всегда подавала еду сначала Ольге, а потом мне. Но я никогда не придавала этому значения, ведь мы все получали одинаково. Даже платья у нас пошиты в одном стиле, только у меня, как и положено, блондинки розовое, а у Ольги — голубое. На некоторое время в столовой воцарилась полная тишина. Даже столовые приборы не звякали. Маменька всегда уделяла много внимания этикету. Ее дочери могли похвастаться отменным воспитанием. И хотя мне многое приходилось узнавать заново, выручала память тела. Я иногда даже не задумываясь приседала в поклоне или придерживала юбки пышных нарядов. Когда принесли десерт, все несколько оживились. В это время за столом позволялось заводить разговоры. Вместе с чашечкой чая батюшке подали свежую газету, и, развернув ее, он быстро пробежался глазами по заголовкам. «О чем там пишут, папенька?» Ольге явно не терпелось первой узнать газетные новости. Не сказать, чтобы батюшка поощрял ее любопытство. Но ему нравилось при случае щегольнуть образованностью своих дочерей, чем Ольга беззастенчиво пользовалась. Сестра грезила о великих свершениях, над чем отец только посмеивался, напоминая, что удел женщин — это ублажать мужа и растить детей. Он не знал, что в спрятанном под кроватью сундучке дочь держит альбом с газетными вырезками. Там она собирала любые упоминания о женских подвигах. Кто-то спас из горящего дома детей. Одна из дам открыла свою ресторацию. Другая превратила таверну во что-то похожее на дом отдыха. Но больше всего ее увлекали научные открытия. Например, госпожа Мари Сент-Хофф придумала настоящую деревянную дорогу. С газетного листа смотрела довольно молодая барышня, а на заднем фоне можно было разглядеть деревянные рельсы и шпалы. Во вчерашней заметке и вовсе сообщалось о некой Софи Сент-Лемар. Которая мудрилась усовершенствовать военный карабин, приделав к нему оптический прицел. Как я ей завидую! Ольга тяжело вздыхала, разглядывая изображение воинственной девицы, закинутом на плечо ружьем. В нашем мире хорошо живется только вдовом, ведь им никто не указ, делай, что хочешь. А что бы хотела ты? Я? Сестрица задумалась. Я хотела бы. «Выучиться на лекаре. замахнулась она на святое святых. Лекарями всегда были мужчины. В медицине женщинами были лишь принимавшие роды повитухи, да деревенские знахарки. Максимум, на что они могли рассчитывать, — это стать сестрой милосердия. Многие благородные девицы помогали в госпиталях. Поговаривают, что сама дочь правителя не гнушается щипать корпию, которая заменяет тут перевязочный материал. Вот и Ольга, подражая ей, дважды в неделю ездила в военный госпиталь. Не сказать, чтобы там было много раненых. На границах сейчас спокойно, но военные часто помогали в поимке разбойников или тушении пожаров, поэтому несколько коек было стабильно занято. Конечно, я всегда сопровождала сестрицу во всех ее начинаниях. Мы всегда все делали вместе если бы неразительно отличающаяся внешность, я была белокурой блондинкой, а сестрицей яркой шатенкой, то у нас бы точно принимали за неразлучных близняшек. Вот и сегодня Ольга собиралась ехать в госпиталь, и я с ней. Но в наши планы вмешалась маменька. Леоля, «Таша!» Дома она часто называла нас этими милыми прозвищами. «Сегодня вечером к нам прибудет господин Сент-Форелли». Он давно подыскивает себе новую жену. Таша, постарайся обратить на себя его внимание. Господин Сент-Форелли — довольно обеспеченный мужчина. Если ты сумеешь ему понравиться, это будет довольно удачная партия. Вот так в одночасье закончилась моя счастливая жизнь. Дядя и тетя ни в чем мне не отказывали. Я даже называла их мамой и папой но, по сути, я так и осталась приживалкой и беспреданницей. Нет, что-то за мной давали. От настоящей матери Натали досталась барская усадьба. Правда, находилась она где-то на другом конце страны. А по завещанию отца в банке на мое имя был открыт счет. Всё остальное имущество досталось семье младшего брата, и делиться этим со мной никто не собирался. Несмотря на знатность... Моё преданное было настолько мало, что после бального сезона, куда вывозились все юные невесты города, нам поступило всего два предложения руки и сердца. Оба они были забракованы, так как один из претендентов был беден, как церковная крыса. Узнав размер моего преданного, он сам скрылся в закат. Второй хоть и был богат, знатен и хорош собой, но отличался крутым нравом и уже похоронил трех жен. Спасибо дядюшке, он нашел себе силы отказать ему. Тетушка переживала, что я так и останусь старой девой. К тому же в следующем сезоне на бал привезут Ольгу. Но по тому самому этикету первой замуж должна выйти старшая сестра. И теперь перед родственниками стояла задача как можно скорее подыскать мне достойного жениха.